Кэтлин робко улыбнулась, но зрачки ее потемнели. На глаза навернулись слезы, но она молчала и не двигалась. Такая уж была Кэтлин, эта крупная спокойная женщина. Мне неловко об этом говорить, но не исключено, что Гумбольд хотел свести нас. Не обязательно, чтобы мы стали мужем и женой, осоединили наши чувства к нему и тем самым воздвигли ему памятник. Хотел и после смерти какое-то время участвовать в лживой комедии, именуемой человеческой жизнью. Вероятно, ему служило бы утешением и рассеивало бы могильную скуку мысль, что мы заняты его задумками. Платон, Данте и Достоевский многое размышляли и писали о бессмертии и Гумбольд, горячий их почитатель, не мог сказать, да, они гении, но мы не обязаны принимать их идеи всерьез. Однако он сам принимал бессмертие всерьез. Молчок. Гумбольд только говорил, что люди — существа неестественные, а сверхъестественные. Отдам все, чтобы выяснить, Что именно он имел в виду? «Авторские права на эти сценарии трудно защитить», — сказала Кэтлин. Гумбольд, очевидно, получил юридическую консультацию на этот счет. Он запечатал свой сценарий в конверт, пошел на почту и послал заказной бандеролью на собственный адрес. Этот конверт до сих пор не вскрыт. Мы располагаем копиями. Верно, мне передали два запечатанных конверта. Два? Во втором был сценарий, который мы набросали в Принстоне. Теперь я понимаю, чем забавлялся Гумбольд в этой паршивой гостинице. Он продумал все до мельчайших деталей и соблюдал юридические формальности. Вполне в его духе. «Послушай, Чарли, мы должны подделить гонорар пополам». «Господь с тобой, Кэтлин, с коммерческой точки зрения эти наброски ноль!» «Ошибаешься», — твердо возразила Кэтлин. Я удивленно посмотрел на нее. «Категорическое возражение не в характере скромно, Кэтлин. Я показала сценарий кое-кому из киношников, подписала договор и уже получила по опциону 3000 долларов». Половина твоя. Неужели нашелся чудак, который выложил за это денежки? Я имела даже два предложения и решила принять то, которое поступило от компании Стейнхолса. Так куда переслать тебе чек? В данный момент у меня нет постоянного адреса. Я езжу с места на место, но все равно, Кэтлин, я не возьму этих денег. Заявил я и тут же подумал, что, скажу Ренате, она так остроумно высмеяла подарок гумбальта, что я, как представитель нашего с ним уходящего поколения, чувствовал себя оскорбленным. И что уже, дописывают сценарий, его всесторонне рассматривают. Голос Кэтлин, по времена приходящей почти в девчоночий писк, сорвался. — Бог ты мой! «Какое нагромождение невероятностей!» — воскликнул я. Хотя и всегда немного гордился своими странностями, но теперь вижу, что они всего лишь жалкие подобия множества настоящих странностей, происходящих всюду и везде. И вообще, странности — не мое личное качество, а условия человеческого существования». Вот почему Гомбольтовы карикатуры на любовь и честолюбивые желания и вообще его хохмы могут показаться интересными деловым людям. У меня хороший юрист, и договор со Стенхелсом предусматривает гонорар в 30 тысяч долларов. При благоприятных условиях компания может поднять его до 70 тысяч. Это выяснится приблизительно через два месяца к концу февраля. Чарли, как совладельцы, мы должны заключить особый контракт. Нет, Кэтлин, не добавляй невероятностей. Никаких контрактов. Да и деньги мне не нужны. У меня хватает. До нашей встречи я тоже так думала Кругом только и слышишь о твоем миллионном состоянии. Но в пальмовом зале я увидел, как ты подписываешь счет. «Ты прошелся по всем строчкам, сначала сверху вниз, а потом снизу вверх. А я помню, с каким шиком ты расплачивался раньше и не задумывался над тем, сколько дать на чай. Не смущайся, Чарли, мы же свои люди». «Нет, нет, Кэтлин, у меня достаточно денег. А что до счета, то это отрыжка Великой Депрессии. К тому же здесь стали немилосердно драть». Старые клиенты возмущены до глубины души. И еще твоя бывшая жена затеяла против тебя очередную тяжбу. По себе знаешь, что это такое, когда на тебя наваливаются судья и адвокаты противной стороны. Недаром заправляла в Неваде ранчо и держала пансион. Да, деньги уплывают сквозь пальцы. Беда в том, что сколотить со и потом жить припеваючи невозможно. Такого не бывает. Гумбольд этого так и не понял. Он думал, что разница между успехом и неудачей делают деньги. Когда у человека есть деньги, с ним происходят странные превращения. Ему приходится бороться с безличными силами в обществе и самом себе. Успех — не зависит от личности. Успех обеспечивают сами деньги. Не виляй, Чарли. Не уходи от разговора. Ты всегда проявлял исключительную наблюдательность. Я много лет видел, как ты словно подсматриваешь за людьми. Как будто ты их видишь, а они тебя нет. Однако ты не один такой Стал бы я селиться в пятизвездочном отеле, если бы сидел на мели. Один не стал бы, но с молодой женщиной. Итак, крупная, постаревшая, но еще привлекательная Кэтлин с печальным лицом и пронзительным срывающимся голосом много лет изучала меня. Кэтлин давно привыкла к своей пассивности и в силу этой привычки обычно смотрела на собеседника искоса. Но сейчас ее взгляд был прям и полон теплоты и дружеского участия. «Меня трогает, когда люди входят в мое положение. Как я понимаю, ты направляешься с этой дамой в Европу. Мне Хагенс сказал». «Да, верно». «Куда? Зачем?» «Куда? Зачем?» «Бог ведает». Сказал я и замолчал. Я мог бы многое поведать Кэтли, например, о том, что уже не отношусь серьезно к вещам, к которым серьезно относятся серьезные люди, к метафизике или так называемой политике. Мог бы признаться, что понятия не имею, зачем я лечу в Италию с прелестным существом. Мог бы сказать, что мне нужны любовь и ласка, необходимые лет 30 назад. Что это значит? Под 60 добиться того, о чем мечтал в 25? пять. Добьюсь. Ну и что? Я был готов раскрыться перед этой прекрасной женщиной. Я видел, что она тоже выходит из состояния духовной спячки. Мы могли бы поговорить хотя бы о том, почему сон, словно запечатывает человеку душу, и почему просыпающийся с какой-то дрожью в каком-то тревожном ожидании. Я мог бы спросить, может ли дух жить отдельное от тело? Меня подмывало сообщить, что я пытаюсь разобраться в проблеме смерти. Я взвешивал, не стоит ли обсудить с ней завет Уитмана о предназначении поэта. Уитман был убежден, что демократия не выстоит, если ее поэта не создадут великие поэмы о смерти. Я чувствовал, что Кэтлин — та женщина, с которой можно говорить задушевно и о чем угодно. Но стеснялся. Старый волокита, потерявший голову из-за златокудрой прелестницы, выдумщик, возмечтавший добиться исполнения юношеских желаний, вдруг начнет распространяться о сверхчувственном сознании и великой демократической поэме на тему смерти. Представляете? Нет, Чарли, мир полон старанностей без тебя. Именно потому что Кэтлин — та женщина, с которой можно поговорить, я молчал. Молчал из уважения к ней. Молчал, потому что хотел получше разобраться в волнующих меня вопросах. «На следующей неделе я буду в Белграде», — сказала Кэтлин. «Остановлюсь в метрополе. Будем держать связь. Я настаю на заключение нового договора и перешлю его тебе на подпись». «Не надо, Кэтлин, прошу». «Почему не надо? Не хочешь получить свои собственные деньги от одинокой вдовы?» но мне не нужна твоя доля таким путем. Кэтлин — прекрасная и умная женщина. Она поняла простую истину, что я много трачу на Ренату и вскоре сяду на мель. «Дорогая, зачем ты утащила мой ботинок?» «Не удержалась», — величественно ответствовала Рената. Жаль, что не видела, как ты ковыляешь наверх в одном ботинке. А что подумала твоя приятельница? Не дуйся. Мы оба любим шутки. Это нас и связывает. Шутки связывали нас крепче любви. Ренату забавлял мой характер и мои привычки. Она... Забавлялась мной причем так сильно, что со временем это занятие, как я надеялся, сольется с любовью. От любви я ни под каким видом отказываться не собирался. Ты уже однажды утащил мой ботинок в Париже, помнишь? Еще бы! Это было, когда тот несносный французишка начал язвить по поводу твоей орденской ленточки. Говорил, что третья степень дается мусорщикам и свиноводам. Я уточила той ботинок, чтобы отомстить ему, утешить тебя и позабавиться самой. А помнишь, что я сказала потом? Помню. И что? Люди раздеваются, а боги не одеваются. Рената рассмеялась. На ней был темно-красный дорожный костюм. С новой прической, накрашенная, она приготовилась к отлету. Мы уже были в аэропорту имени Кеннеди. «Чарли, плюнь ты на эту дурацкую поездку в Техас. Полетим лучше в Милан, ты нужен мне. Как я одна договорюсь с моим папочкой Биферно? Твой братец совсем не хочет, чтобы ты приезжал. И ты ему...» Ничем не обязан. Ты говоришь, что любишь его, а он тебе отвечает хамством. Ты с ним душа нараспашку, а он тебе пинок под зад. С хамами нужно по-хамски, с волками жить по-волчьи выть. Я тебе скажу, что он сейчас думает. Он думает, что ты специально выбрал подходящий момент, чтобы запустить руку в его денежные предприятия. Может, он чуточку прав? Не бойся, я не буду тебя осуждать. У меня нет никакого желания лезть в твои финансовые дела. Но мне кажется, что тебе не помешала бы приличная сумма. И еще. Вы обязательно сыпетесь с его женой из за того, у кого больше прав руководить траурной церемонией, если до того дойдет. Зачем ему видеть ваши скорбные физиономии перед тем, как пойти под нож? Короче говоря, ты даром тратишь время. Лети со мной. Я просто мечтаю выйти за тебя замуж в Милане под моей девичьей фамилией Биферну, и чтобы к венцу меня повел мой настоящий папа. Мне очень хотелось угодить Ренате. Она достойна того, чтобы все складывалось, как она хочет. В своем долгополом кожаном пальто, несравненной шляпе, элегантных сапогах и с шарфиком из гермеса Рената была таким же национальным достоянием, как Пизанская башня, и не должна находиться в личном владении. Но сама она предъявляла свои права на имя, на отца, на мужа, как глупо с ее стороны, какая профанация собственной персоны. Правда, сторонний наблюдатель мог сказать, что я тоже предъявляю свои права, пусть и на другом уровне. Право на порядок, безопасность, благоразумие, бережливость и прочие буржуазные ценности. «Пойдем выпить в вип-зал», — предложил Рената. «Здесь ужасные толчья, и бокалы грязные». «Ну, у меня больше нет, туда пропуска». «Зато у тебя есть твой цитерблум» тот, который взялся купить тебе сокрытие от налогов, а вместо этого год назад угробил чужие двадцать тысяч на какие-то нефтеразработки. Позвони ему, пусть устроит. Я помню, как он обещал, для тебя, Чарли, что угодно и в любое время. Ты хочешь сделать из меня рыбака из волшебных сказок, братьев грим? Жена послала его к морю, чтобы он попросил у Золотой Рыбки дворец. Выбирай выражение, милый. Я не собираюсь пилить тебя, но мы имеем право выпить на прощание по высшему классу, а не среди всякого сброда. Я позвонил Цитерблуму. Его секретарша за несколько минут организовала нам вход в зал для высоких персон, а я подумал, сколько выгоды можно извлечь из своих потерь и поражений, стоит только приложить немного умственных усилий. Я потягивал кровавую мэри и мрачно думал о том, как сильно я рискую ради старшего брата и как мало он это оценит. Идеальный мужчина исходит из того, что и женщина у него идеальная, но мы-то далеки от идеала. Я, однако же, не хотел, чтобы меня попросили предсказать, как все получится. Потому что, если бы сделал это, все исчезло бы в вихре ветра. Как насчет беспошлиной бутылочки Магриф проронила Рената? Я купил ей самую большую бутылку и сказал, тебе передадут ее в самолете, а я даже глотка не отведаю. Не огорчайся. У нас будет чем отметить нашу встречу. Но только при условии, что твой братец не подкинет тебе какую-нибудь женщину. Ему сейчас не до того. А вот ты, Рената, когда последний раз видела Флонзеили? Флонзеили пройденный этап. Мы расстались навсегда. Человек он неплохой, но мне не по душе его похоронная профессия. Зато он очень богат. Как главе фирмы ему сейчас не приходится трудиться самому. Но я помню время, когда он сам бальзамировал покойников. Я не согласна с твоим, как его, э, Фромом, который утверждает, что наша цивилизация погружается в некрофилию. Но если говорить серьезно, я с моей фигурой должна оставаться нормальной бабой, Иначе на что я гожусь? Я совершенно полдухом и размышлял, в чем ее слова правдивы, а в чем нет, и вообще увидимся ли мы снова. Но, несмотря на трудности последних дней, я словно ощущал какой-то стержень в себе. «Прощай, дорогой, я завтра же позвоню из Милана тебе в Техас». Сказала Рената, и мы поцеловались много раз. Мне казалось, что она вот-вот расплащется, но слез не было.